Глава третья. «Кажется, сейчас самое время для паники», — промелькнуло у меня в голове. «Визжать, кричать, бросать о стены всё, что под руку попадётся, рыдать, наконец». Каждый согласится. В сложившейся ситуации это самое нормальное и естественное поведение. Что ещё делать, когда тебя вытащили из родного мира в какой-то чужой, непонятный? Принуждают работать, да ещё и добиться в этом некоторых успехов. Знавала я разных HR-специалистов, но никто из них не проявлял такой креативности при найме сотрудников. И всё же часть с истерикой я решила пропустить, по крайней мере, отложить на неопределённый срок. Очень уж это энергозатратное мероприятие — рыдать и биться головой о стену. Швыряться же магическими штуками — и вовсе безумие. Кто знает, на какую фигню они заряжены. Так можно и не дожить до тысячи монет. А я как раз, наоборот, планировала дожить. Как прирождённый специалист по логистике, я сразу начала планировать. Ну, допустим, отдраить эту халупу я смогу. Я съёмную квартиру в порядок приводила, там ужасы и почище были. И всё же за три дня как-то справилась, даже двери покрасила сама. Только на сантехника пришлось потратиться. Шторки, поверху салфеточки кружевные. В общем, в приличный вид я его приведу, а если потороплюсь, то и за пару дней управлюсь. Так что я сунула ноги в белые тапочки, С опаской, надо сказать, носить говорящие тапочки мне ещё не доводилось, и зашла за прилавок. Постояла, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего особенного, никакой магии меня не скрутило в бараний рог, но и невероятного прилива сил я тоже не почувствовала. Ещё раз оглядела полки, натянула рукав по самую кисть и убрала паутину. Потревоженный паук высунулся из щели между досками и рванул куда-то прочь. Догонять я его не стала. Зачем? Подошла к сундуку, поскольку именно он меня интересовал больше всего. Нужно было срочно выяснить, что за невероятные богатства там хранятся, и прикинуть, почём их можно загнать покупателям, если, конечно, таковые появятся. Пока в лавку захаживали исключительно проверяющие, а они могут разве что помешать торговле, но уж никак не посодействовать. Для того, чтобы поднять крышку сундука, пришлось приложить недюжинные усилия. Он грозно скрипел и сопротивлялся. Похоже, давненько тут продавцов не было. Тапки явно не собирались помогать мне добрыми советами, они вообще молчали с тех самых пор, как я натянула их на ноги. Неужели обиделись? Так ведь сами просили их надеть. Сражаясь с паутиной и сундуком, я успела заметить ещё одну удивительную штуку. Несмотря на грязищу, по которой я передвигалась, тапочки оставались белоснежными. Магические заразы. Ну, то есть тот факт, что они в состоянии разговаривать, тоже как бы намекал на некоторое волшебство. Но я вот, к примеру, вполне себе говорящая, а пока возилась за прилавком, уже изгваздалась с ног до головы. И в паутине, и в пыли, и вообще Бог знает в чем. А они? Нет. Так что волшебство и магия тут на лицо. Последний рывок, и крышка наконец поддалась. Я заглянула в сундук, а затем перевела удивленный взгляд на тапочки. И это все? Из сундука я достала рваную калошу, хорошо так изорванную, качественно, как будто бы несколько крупных псов пытались её поделить. «И что это?» — спросила я у тапочек. «Оно магическое? Что оно делает?» Тапочки ничего не ответили. Я бросила калошу на пол и сердито хлопнула крышкой сундука. «Продам. Как есть продам. Только вот протереть надо, такой грязнючий никто не купит, а лучше хорошенечко отмыть». «Так, а вода у нас тут есть?» Я пошарила взглядом, но ни крана, ни умывальника ничего похожего не обнаружила. Да и кто сказал, что здесь такое есть? Если судить по ветхости избушки, можно предположить, что воду в этом мире носят ведрами из колодца. «А туалет?» — вспомнила вдруг я и ужаснулась. Неужели деревянный на улице с дыркой в полу? Ух ты ж, чёрт, ну и встряла. И всё же я не зря шарила взглядом по стенам в поисках источника воды. Вода, допустим, не нашлась, зато обнаружилась дверь, которую с той стороны прилавка было не видно. Я осторожно её приоткрыла и тут же чихнула. Пылища там была ещё больше, чем на территории магазинчика. Тусклый свет пробивался сквозь окошко, маленькое и грязное. И всё-таки его было достаточно, чтобы рассмотреть узкую, больше похожую на топчан кровать, столик с двумя стульями и небольшой шкаф. Ага, понятно. «Значит, здесь мне предлагается спать, и...» Я покосилась на столик. «Наверное, есть». Правда, пока непонятно что. Я обошла комнатку. Это было нетрудно. Потребовалось всего несколько шагов. Большими размерами она точно не отличалась. Я обнаружила ещё одну дверь. Приоткрыв её, с облегчением выдохнула. Это было что-то вроде ванной комнаты. Тут-то и находились удобства. Непривычной формы унитаз — Большая лоханка на витых ножках, видимо, ванна и железный кран. Правда, он висел в воздухе и не был подключён никаким трубам, так что наличие в нём воды всё ещё оставалось под вопросом. А это как раз то, что следовало выяснить в первую очередь. Я подошла к крану и хорошенечко крутанула. В лоханку хлынула вода. Да-да, именно хлынула, обдав меня с ног до головы. Я не без труда закрутила кран. Когда закончила, одежда была насквозь мокрая. Вот же гадкое местечко, как будто нарочно надо мной издевается. Понятно, кран магический, воду выдаёт как положено. Значит, от жажды не умру. Да и вымыть всё это безобразие будет чем. Есть тут ведро и тряпки? Спросила я у тапочек. Тапки безмолвствовали, что было весьма невежливо с их стороны. Как ехидничать, так они первые, а когда нужна помощь, будто воды в рот набрали. «Ну же, говорите!» — прикрикнула я на них. Безрезультатно. Зато моя правая нога вдруг совершенно произвольно скользнула в сторону двери. Ну, то есть не сама нога, а тапка. Стоило ей остановиться, то же самое проделала левая. Я едва удержалась на ногах. «Стойте, стойте, поняла. Надо идти в ту сторону, да?» Не слушая моих возражений, правая нога снова двинулась вперёд. «Да ёшкин же кот!» Я быстро вышла из ванной комнаты и остановилась посреди той, что должна была стать моей спальней. Огляделась. Если территория магазина напоминала мне сене избы заброшки, то комната больше походила на келью какого-нибудь аскета. Долго вздыхать мне не дали тапочки, очередной раз указав мне направление. «Я же так упаду!» возмутилась я. «Если вы меня уроните головой об угол, то торговать станет некому». «Ну и что у нас в шкафу?» «Мумифицированная мышь?» Едва ли моя предшественница держала уборочный инвентарь в гардеробе, так что створки я открывала без особой надежды. Волшебство волшебством, но швабрам место либо в подсобке, либо в уборной, но уж точно не среди постельного белья, платьев и расчесок. Однако шкаф меня удивил. Ведро, тряпки и половая щётка ждали меня на самом видном месте, словно предшественница точно знала, что они мне понадобятся, и оставила этакий сюрприз-издёвку. Хмыкнув, я вытащила полезный инвентарь и взялась за дело. Первым делом я отовсюду смахнула паутину. Влипать в нее мне не понравилось. А сразу после принялась за окна. Благодаря свету, хлынувшему в сумрачную комнату, сразу стало веселее и свежее. А вот понять, что там снаружи, не получилось. Вид на улицу или, может быть, неприлегающий участок перекрывали высоченные, разросшиеся до неприличия кусты, и из-за них у фундамента скапливалась сырость. Я оценила узор лишайника и продолжила борьбу с грязью. Разделавшись с окном в спальне, я перебралась в магазин, вымыла окна в нём и задумалась, что делать дальше. Спальней, наверное, займусь позже, никуда она от меня не денется. А вот помещение, куда в любой момент может прийти покупатель, Чистый сундук стоит дороже грязного. И, руководствуясь этой нехитрой мыслью, я принялась отдраивать сундук. Плавно перешла на прилавок, увлеклась и сама не заметила, как оказалось у полок с чистой тряпкой в одной руке и грязным флакончиком в другой. Видимо, ведро было таким же волшебным, как и тапки. Вода в нём не пачкалась, а тряпка, стоило её хорошенько утопить, возвращала первозданный вид. «Домой бы мне такую штуку». В отличие от тапок, ведро мне ни слова не сказала. Впрочем, тапки на протяжении всей уборки так и сохраняли безмолвие, словно лишились дара речи. Я закончила расставлять банки с клянки и окинула взглядом лавку. Ну что ж, без пыли и паутины она смотрелась куда лучше. Правда, полки были полупустые, а это вроде как нехорошо. Процветающий магазин так выглядеть не должен. Сюда бы ассортимент побогаче. Только где его взять — Если в сундуке только драная колоша, а она даже после помывки не выглядела как что-то ценное. Никаких подсобных помещений, где могли бы храниться товары, я не обнаружила. И что теперь делать? Продолжать уборку или ждать покупателей? Я на всякий случай задала этот вопрос тапочкам. Вместо того, чтобы ответить человеческим голосом, они снова стали изображать из себя коньки. Мне пришлось ухватиться за прилавок, чтобы не грохнуться. «Тихо, тихо, не так быстро!» Тапочки послушались и умерили пыл. Неуклюже переставляя ноги и поскальзываясь чуть ли не на каждом шагу, я доковыляла всё до того же шкафа в своей комнате. Что тут такого, что я ещё не видела? Левая тапочка нетерпеливо подпрыгнула, отчего я топнула ногой. Ладно, ладно, поняла. Я открыла шкаф и обнаружила... Хм, одежду. А ведь раньше её не было. Или была? А я так впечатлилась занимающим центральное место инвентарём, что больше ничего не заметила. Встряхнув белое нечто, я получила весьма специфичное платье, которое мне, если быть откровенной, захотелось обозвать стогом рюшей. Воланы и оборки громоздились ярусами, превращая рукава в крылья. Широкая юбка солнца длиной до пола расходилась фалдами, и всё это великолепие дополнял изумрудный корсет. Спасибо, хоть шнуровка располагалась спереди. «Будь она сзади, кто бы меня одевал — тапки или личный инспектор?» Платье подошло бы ролевичке или фанатке фэнтези, но себя в нём я не могла представить. «Что? Я должна надеть это? Да вы с ума сошли!» Левая тапка подпрыгнула так высоко, что я едва не шлёпнулась на пол. Для себя я перевела прыжок как «одевайся во что дают и не выделывайся пугало». «Моя родная одежда...» Я кинула себя придирчивым взглядом и скривилась. Была мокрой, грязь и пыль налипли очень качественно. Встречать покупателей в таком виде, наверное, действительно не стоило. Уж лучше буду косплеить торт. Переодеваться я начала с того, что сняла тапки. А как ещё стащить себя мокрые джинсы? Как только они оказались свободны, сразу заверещали, перебивая друг друга. «Вот дурында! Как же мы можем разговаривать, когда ты нас носишь? Совсем ненормальная!» «Ага, понятно. Да речи у них просыпается только тогда, когда они не выполняют свою непосредственную работу. Сами же сказали, без вас за прилавок заходить нельзя, да ещё пугали, что что-то страшное будет. А я вот сняла, и ничего страшного. Бестыжие обманщики!» «Так кто за прилавком нельзя!» — хором завозмущались они. «А в комнате можно!» «Да-да, а к прилавку даже не вздумай без нас будет плохо!» Ну ладно, ладно, поняла. Только не кричите, примирительно заговорила я. Ведь и правда не обманывали. Хорошо. Раз уж вы теперь такие говорящие, рассказывайте. Что тебе рассказывать? обиженно буркнула правая. Ну, например, где взять полотенце? После генеральной уборки, которую я устроила, душ был просто необходим. А ещё мыло, шампуни всякие. Надо же мне себя как-то в порядок привести. Знамо дело в шкафу проворчала правая. «Вот не надо врать. Я только что в шкаф заглядывала и в этот раз осмотрела внимательно. Не было там ни полотенец, ни мыла. «Так тебе и не надо было. Ты сначала мыть хотела, вот тебе ведро и тряпки со швабрами. Потом торговать решила, а для этого униформа нужна». «Ага, вот как тут все устроено. Это следовало проверить незамедлительно. Я подошла к шкафу и открыла створку» ту самую, за которой раньше прятались принадлежности для уборки. И ахнула. Пушистые полотенца, мочалки и целый ряд флаконов. Вот это да! Вот это богатство! Я сгребла всё, что поместилось в руки, и рванула в ванную. Включила кран, обмыла лоханку ледяной водой, с ужасом представила, как встану под холодную струю, и жалобно пискнула. «Хоть бы немного потеплее». Кран недовольно загудел, а вода и правда стала немного теплее. «А ещё?» — неуверенно спросила я. «Ещё теплее». Пожелание было выполнено тут же. Ух ты! А тут всё не так уж и ужасно, если разобраться. Ещё минут пять я уговаривала кран сделать воду теплее. В какой-то момент он фыркнул и начал плеваться кипятком. «Ладно, ладно, зачем так нервничать? Просто обычная вода. Ну, как в бане». Я попыталась перевести свой запрос на понятный ему язык. Хотя из чего я взяла, что этому вполне себе городскому крану известно, что такое баня. И всё же, в конце концов, нам удалось договориться. Я полчаса плескалась в горячей воде, выливая на себя флаконы мыла и шампуней с ароматами незнакомых то ли цветов, то ли фруктов. После генеральной уборки понежиться в тёплой пене было самое то. Вышла из ванны я уже куда более бодрая и довольная. И ужасно голодная. А потому с порога спросила у тапочек. «А еду здесь как добывают?» «Еду. Посмотрите на неё», — проворчала она. «Оденься для начала, срамница». «Я могу поесть в полотенце», — заявила я. Тапочки ничего на это не ответили. Вот же вредные. Спорить из-за такой мелочи я не стала. Натянула на себя дурацкое платье с рюшами, долго возилась со шнурками и завязками, но, наконец, справилась и с этой бедой. «Ну, где еда?» — требовательно спросила я у тапочек. Ровно в этот момент звякнул колокольчик. «Успеешь поесть?» — не без проговорила левая тапка. «Обувайся и ступай к прилавку, покупатель у тебя!» Я со вздохом сунула ноги в тапки и вышла из своей комнатки в лавку. Покупатель действительно имелся в наличии, точнее, покупательница, и при виде неё у меня душа ушла в пятки. — Нет, пожалуйста, только не это.